Седьмое лес видел, как рубит, руб, рубом, за дубом дуб. Только убит, воскрес Не погибает лес. Так же, как мертвый лес, зелен минуту чрез, Мох, что зеленый мех. Не погибает Чех. 9 мая тысяча девятьсот тридцать девятого года.